лады газа. Это сам человек. К сожалению, человек пока что мало выиграл от этой в общем-то замечательной способности. Азот, растворенный в живых тканях при быстром уменьшении давления снова становится свободным газом, угрожая киссонной болезни. Интересно, что кроме китов, кислород в мышцах откладывают и другие млекопитающие обитатели моря, а также морские черепахи и даже обыкновенные водоплавающие птицы, дикие гуси и утки. Охотясь под водой, они вынуждены надолго задерживать дыхание. Мясо этих птиц из-за обилия миоглобина довольно темное, хотя и не такое, как у китов. Да и сам миоглобин их отличен от миоглобина морских гигантов. Это и понятно. Дыхательный пигмент китов связывает значительно больше кислорода. Отталкивающий вид, специфический запах и привкус, а кроме того жесткость, Все это до недавнего времени совершенно обесценивало китовое мясо. Охотников привлекал знаменитый китовый жир. Мясо морских исполинов считалось несъедобным, и при разделке туш его попросту выбрасывали запад. Позднее горы китового мяса начали перерабатывать на корм домашнему скоту. А недавно люди включили его в свой рацион, по мнению одесских ученых из Украинского научно-исследовательского института консервной промышленности, Китовое мясо не хуже говядины. Весь секрет в том, как его приготовить. На помощь пришла химия Если к китовому мясу добавить некоторое количество ортофосфата и соевой муки, исчезнет специфический запах, и мясо становится мягким. Вкус улучшает и небольшие добавки глютаминария. Чтобы избавиться от неприятного цвета, мясо подвергает своего рода химчистке, отбеливанию. В институте разработана более десятка различных видов китовых консервов. Вы еще не пробовали их? Обязательно попробуйте, не пожалеете. дыхание без кислорода. И все же было трудно примириться с мыслью, что кошелоты так долго плавая под водой, отдельные рекордсмены по часу-полтора, довольствуются лишь тем кислородом, который они припасают в крови и мышцах, усердно вентилируя свои легкие. Не имеют ли кошелоты какой-либо дополнительный источник энергии, задали себе вопрос китологи. Оказалось, да. многочисленные опыты и долгие наблюдения позволили сделать такой вывод. У китов есть еще один источник энергии – бескислородное или анаэробное окисление. Главным источником энергии служат углеводы. Энергия получается за счет их распада на простые соединения. Процесс окисления очень сложен. Первая фаза может без участия кислорода. На глубине, при задержке дыхания, рано или поздно должен наступить момент, когда запасы кислорода в мышцах, в крови и в легких будут израсходованы. Тогда и вступает в действие бескислородное дыхание, говорят ученые. Пища, которую добывает кит, сразу начинает с огромной скоростью перевариваться и растворяться желудочным соком. Питательный раствор немедленно всасывается стенками кишечника, Кровь разносит эту подкормку, огромное количество глюкозы и других питательных веществ по всем мышцам, по всему организму. Так высококалорийное питание в глубинах моря заменяет дыхание. И чем больше трофеев, кальмаров и рыбы доводит кашалот, охотясь в глубинах, тем дольше сможет он пробыть под водой, не возобновляя запасов кислорода. О происходящем анаэробном окислении свидетельствовало резко увеличенное количество молочной кислоты, одного из продуктов этого процесса, обнаруженной в крови только что вынырнувших животных. Избыток молочной кислоты был найден не только в крови китов, но кроме того в организме других ныряющих животных, тюленей, аллигаторов, диких уток. Но вот английский физиолог Шолендер, Наблюдая за профессиональными ныряльщиками, ловцами жемчуга, обнаружил и у них в крови повышенное содержание молочной кислоты. Значит, бескислородное дыхание присущее и человеку. Как оказалось, анаэробное окисление происходит у людей даже на суше, например, у штангистов, у спринтеров, когда организм испытывает большие физические нагрузки. Возможно, что сходство в процессе дыхания ныряющих животных и человека окажутся значительно больше, чем мы представляли до сих пор, комментирует эти факты инженер Голованов и биолог Яблоков. Создание специальных питательных составов, позволяющих использовать дополнительные энергетические ресурсы без кислородного дыхания, тоже вполне реальная вещь, развивает эту мысль Сергей Кленненберг